глава двадцать Славушка, возьми дуняшку, да посмотри моего товарища. Мне надо знать, выдержит ли он с нами путь? или ему полежать здесь еще придется. Боярыня строго посмотрела на мужа, От чего тот смутился и как-то весь сжался. Всем своим видом спрашивая, в чем я провинился. Маша тоже как-то странно на него посматривала. Дуняшка же накручивала на палец кончик своей косички, имея отсутствующий вид. «Не опасен ли нам твой товарищ?» Помня о подслушанном разговоре, спросила Милослава. «Не, чего ты взяла?» Бурно возмутился Вячеслав и... попросил дочерей выйти, чтобы поговорить со Славушкой. Маша одобрительно коснулась плеча отца. Очнувшаяся от своих дум Дуняшка, состроила озорную рожицу. Боярину показалось, что девочки прекрасно знают, в чём он сейчас будет признаваться жене, но решил, что это паранойя. Это было первое латинское слово, которое выучила Дуняшка и сильно полюбила его. Она даже постоянно придумывала всякие присказки, ворачивая это словечко. За дверью Маша тихо спросила сестру. «Как думаешь, признается? А куда он денется?» Кмыкнула она. «Только надо, чтобы их разговор не услышали за стенкой». Маша, понимающе кивнула и хотела было спросить, а как это сделать. Как Дуня велела ей. «Ой, но... да погромче!» И Маша запела одну из песенок сестры про белую берёзоньку а ей задорно подпевала, и у них неплохо получалось. «Вы чего расшумелись?» Весьма довольный отец выглянул через некоторое время. «Да так!» — улыбнулись девочки и засмеялись. Мама все поняла, а отец чесал голову. Не ему. «Машенька, позови Светланку. Нам надо проведать боярина Афанасия». Дуня тоже засобиралась проведать. Женщины чинно вошли в комнатку, где лежал сослуживец и товарищ Вячеслава. Тут ужасно смутился их присутствию, и если бы было куда уползти, то уполз бы, несмотря на сломанные ноги. «Здравствуй, боярин Афанасий! Рада видеть тебя, пришедшим в себя!» — мягко произнесла Милослава. «Тут мало места, и я отойду» а моя ближняя посмотрит твои раны». Афанасий кивал, комкая полы кафтана, которым накрывался. Милослава отошла, давая место Светланке и дочери. А сияющая Дуняша смотрела на мужчину и чувствовала необычайную легкость. Только сейчас она почувствовала, каким тяжким грузом лежала на сердце взятая ответственность за лечение. А теперь хотелось летать, беспричинно смеяться, Шутить гурить. Наверное, такое состояние можно было сравнить с опьянением. Дуни сейчас все вокруг стало казаться смешным. Она смотрела на волнующегося мужчину, не сводящего глаз с Машкиной наставницы, и веселилась. Вот скажет она сейчас громко и резко: Сымай, парты! Вот будет веселье, уже почти хихикая. Она перевела взгляд на Светланку, а та стояла, как девица на выданье, и точно так же волновалась. «Во дела!» — подумала Дуня. Машкина наставница впервые выглядела так, как будто сквозь землю готова провалиться. И тут Дуню словно за язык дернули. «Многоуважаемый боярин! Раздевайся! Время не терпит!» Чопорно велела она. Ч -ч «Чего?» обалдел он сымай рубаху чуть тише пояснила она как будто подсказывала из за угла а, -а, а понятливо закивал он и бросился исполнять но светланка вдруг закрыла ладошкой глаза а боярин покраснел и вместо того чтобы раздеваться начал кутаться в кафтан так Та строго протянула дуня кто это у нас жениться не хочет очень серьезно спросила она, и все закаменели. Но первой спохватилась Милослава и, схватив дочь за косичку, потащила вон. «Наша Светланка из старинного боярского рода Андреевых!» едва успела крикнуть Дуня. Ее предки были славными болванами!» Примечание. Те, кто вырезал из дерева богов и стуканов. Болванов. От итальянского слова болваню, В переводе страж. Ты что творишь? С ума сошла? зашипела Милослава. Я нашу Светку замуж выдаю. жарко зашептала ей в ответ Дуня. Кто ж так сватает? По инерции возмутилась боярыня, но оглянулась и задумалась. А ты видела, как Светланка-то наш смутилась и похорошела. А боярин, небось, сейчас ее успокаивает. Я же ему сразу доложила, что твоя ближняя не какая-то худородная там, а из Андреевых. Но ты как-то насмешливо про болванов говорила. Чем тебе идолы не понравились?» Дуня хитро улыбнулась и хотела пожать плечами. Но все же высказалась. Немного загадочности в их отношениях не повредит. А намек боярин уловил и не будет ждать богатого приданого от родни Светланки. Тут Дуня оглянулась и шепнула маме в ухо. Пусть сам заботится о благополучии будущей семьи. Тише ты! Никому ничего! Дело-то серьезное. Да я молчок! Все, иди, хитрюга! Проводи осмотр боярина. Да чего там смотреть! Загрузим его в вазок, напоим снотворным и будет лежать, храпеть, а на постоялых дворах бдить, пока мы спим. «Ох, сочувствую я тому, кому ты достанешься!» Покачала головой Милослава и вновь задумалась о том, чем дочке-болваны не понравились. Раньше не всякому доверяли идолов вырезать. Это теперь само слово «идолы» стало порочным, а о балванов болванов не вспоминают. Дуня же отправилась искать отца. Чтобы намекнуть ему об изменении внешности Афанасия. Неизвестно, кто его ищет и будут ли они упорствовать, но подстраховаться нужно. Батюшка, за ним же тать и гнались, и вдруг их кто-то искать будет. Или есть кто-то, кто знает, что они преследовали Афанасия и захочет спросить с него. Увещевала она его. А... Тогда нельзя боярина выпускать из воска на постоялых дворах и в Обскове. Тем самым только больше внимания к нам привлечешь. Сразу решат, что мы кого-то прячем или насильно удерживаем. А может, еще какую ерунду придумают и начнут обсуждать. Но что же делать? Подстричь боярину Афанасию бороду, покрасить волосы. Сплеснула руками Дуня, показывая, что все элементарно. Бороду нельзя трогать. Да и где краску взять Ничего с лежьей бородой дядькой афанасия не случится. А раз он хочет жениться, то надо выглядеть солидным человеком. Афонька жениться надумал, опешил вячеслав. когда? На ком? как это вообще? погоди, ты видел здешнюю хозяйку. У нее волос черный как смоль, а возрастом она постарше мамы. Подозреваю, что она красит волосы басмой. «Как бы я мог увидеть?» — растерялся Вячеслав. «Доча, ты чего?» Дуня только тяжело вздохнула, поняв, что сглупила. Получилось, что отца чуть ли не в блуде обвинила. «Брови-то всем видны», — пояснила она ему. «И они не по возрасту яркие». «Значит, подозреваешь, что красят?» С улыбкой спросил он. Угу. «Ну ладно. Я скажу Афанасию, что надо бы изменить его внешность. Но много ли это времени займет? не «Не-а. Пока лошадей запрягаешь, все будет готово. Но это только если твой знакомец противиться не будет, а довериться нам. Сам говоришь. У нас нет времени». «Понял, понял. Ты только не очень там. Пожалей, боярина». Дуня возмущенно вскинула глаза и изобразила негодование. «Вот все так. Сначала хотят качественной работы и чтобы мама родная не узнала. А потом не делай то, не делай сё. А как делать, чтобы все тип-топ было?» «Ладно, ладно», — отступил Вячеслав. «Сейчас все объясню Афоне». Дуня расплылась в улыбке, провожая взглядом спешащего отца и наткнулась на насмешливый взгляд Семена. А ты чего тут? Почему отчеты не пишешь? Накинулась она на него. Какие отчеты? Оторопел он. Ежедневные о путешествии из Москвы в Обсков и обратно. Я все запоминаю. Потерев лоб, нашелся, что ответить он. Ну давай. Расскажи-ка мне, как, чем и почем кормили третьего дня на постоялом дворе. А это зачем? А затем, чтобы бояре знали, как меняется ценовой ряд на еду на протяжении пути и сколько денег затрачивает гонец, а хозяева дворов зарабатывают. Думаешь, надо об этом сообщать? Обязательно. А еще о чистоте, качестве предоставляемых услуг, надежности зачем все это князь все должен знать как иначе ему контролировать сборщиков налогов отслеживать путь своих гонцов ведать о нуждах людей как оценивать безопасность дорог а ты откуда всё знаешь сеня а ведь верно дуняшка говорит в лес вернувшийся вячеслав боярышня важно кивнула и небрежно бросила давно обдуманное предложение Вот соберет князь всю информацию о дороге из Москвы в Обсков и решит, что надо бы сделать так, чтобы на постоялых дворах путешественники могли менять лошадей на новых, не дожидаясь, пока свои отдохнут. Так бы все до места добирались в два раза быстрее, а то и в три. Это как менять? Платить? А своих куда? На начале пути заключать соглашение? И впрягать в вазок княжьих животных. Да кто ж тебе даст княжьих-то? Не в том смысле, что из княжьей конюшни, а что двор ведается княжьим боярином, и он держит там лошадей. Начала сердиться дуня. Мы заключаем договор, платим денежку. Они нам предоставляют своего возницу и лошадей. Быстро едем до следующего двора и оставляем там выданных лошадей с возницей, но берем нового. И успеваем за этот день доехать до следующего двора. Утром все по-новой. А если там нет лошадей? Ждем или пишем жалобу. У всех хозяев дворов должна быть инструкция, что нельзя скапливать у себя свободных возниц с лошадьми больше, чем... Ну, я не знаю. Это подумать надо, чтобы всегда и везде было равномерно. Купцы не будут платить. У них же целые караваны. А гонцам и тем, кто едет по делам, будет удобно. Мы могли в воске ехать отдельно от остальных саней. Это ж сколько охраны надо, чтобы отдельно сопровождать вазок и отдельно сани с товаром. Зато не надо тащить за собой лишние сани с жратвой. Спылила Дуня, не ожидавшая, что ее предложение подвергнется критике. Ведь именно в эти времена начало возникать подобие транспортной службы. А ей тут фиги крутят, словесные препоны ставят. Вячеслав нахмурился. Хотел напомнить Дунке, что с отцом разговаривает о Тут он покосился на Семёна. И успокоился. Боярич уже привык. И стоит, улыбится. довел девчонку. И рад. «Дуня, иди. У тебя дело». Сурово глядя на дочь, послал ее. Боярышня от чего-то расцвела и заспешила. Ой, чую я, что настрадается сейчас Афонька. Глядя ей вслед, обронил отец. Даже не сомневайся, Вячеслав, поддакнул Семён, радуясь хорошему дню и вообще. Адуне уже руководила преображением загипсованного Со стрижкой и покраской справились быстро. И стал боярин Афанасий жгучим брюнетом. Но невелика заслуга из шатена сделать чернявого. Тем более под шапкой не видно. Вот только борода на виду и бровищи. Брови. Вот на выщипывании и боярин. Так заорал, что Светланка с испугу запихнула ему в рот какую-то тряпку, чтобы не голосил. Но кое-кто прибежал разбираться, и защищать страдальца. Еле вытолкнули. А в наказании никому не показывали Афанасия до следующей остановки. Но конспирация была оправдана. Нельзя было, чтобы кто-то чужой потом смог дать показания, кого обратился человек, подобранный в лесу после нападения. И надо сказать, внешность обновленного боярина произвела фурор. Дуня творчески подошла к оформлению его бороды. Она хотела сделать, как у викингов, и заплести косички с бусинками. Но оказалось, что в этом деле она не мастерица. Пришлось несколько раз укорачивать бороду, чтобы выровнять допущенные огрехи. И получилась в конце концов изысканная бородка с фигурными формами и закрученными усами. Брови из мохнатых, обожравшихся гусениц превратились в элегантные палочки с небольшим изгибом. Но ну, а чуточку растекшаяся краска на ресницах придала фееричность общему виду. Дуня торжественно поклялась, что кайма вокруг глаз за день-другой сойдет, а красота останется. «И вообще, вон Светланка глаз отвесть не может от него!» Обиделась на всех боярышня. Дорога больше не преподносила сюрпризов. Чужих коней продали и дополнительная денежка улучшила настроение путешественников. Из-за метелей и непредвиденных расходов им пришлось бы ночевать последние дни в лесу, а так хватит оплатить дворы и еще останется, чтобы продержаться до продажи товаров. Дуня же не знала, как подступиться к реализации идеи оповещения о местонахождении рудника. Она уже придумала, что возьмет мешочек с золотом И вышьет на нем подсказку нитками того же цвета, что сам мешочек. По ее задумке Афанасий в один прекрасный момент нащупает подушечками пальцев вышивку, заинтересуется и рассмотрит ее. Ну, в крайнем случае, вышивку заметит тот, кому Афанасий вручит мешочек. В этой идее были ненадежные моменты, но другой не было. И Дуня полагалась на удачу. Она уже решила для себя что ее семья не должна иметь прямого отношения к этому руднику. Отцу хотелось бы примазаться, но лучше оставаться в стороне. Рано или поздно князь поймет, что рудник убыточный, и тогда осерчает на всех, кого наградил. Так что в этом случае хватит маленькой благодарности за помощь боярину Афанасию. Вот кто горит надеждой разыскать этот рудник. И пусть он найдет его, не тратя на это всю свою жизнь. Ему еще на Светланке жениться, а у нее возраст. Родственницы Афанасия обязательно заклюют ее, когда узнают, что ей далеко за двадцать. И никто не вспомнит, что самому Афанасию под сорок, и у него уже сын Новик. Покидая очередной постоялый двор, Дуняша забралась в вазок, делая вид, что осматривает рану успящего боярина. Да чего смотреть? — выркнула Маша. — Все уже зажило. А он нас всех извел. Ноги у него чешутся, а он стесняется чесать их палочкой, как ты показывала. Ему стыдно даже показывать нам их. Ведь порты ты ему обрезала, а он как бы без них. Хихикнула Маша, но под укоризненным взглядом матери замолкла. А Дуня нащупала заветный мешочек, привязанный к кафтану, уронила его и заквохтала, как курица. Ой, но ну надо же, порвался. Дунька, ты что? Сама же знаешь, что там лежит. Осторожнее! забеспокоилась милослава. Я сейчас. У меня тут ниточка в иголку уже где-то. Я быстро! засуетилась Дуня. Дай мне или Маше, велела мама. Дуня знала, что ей не доверят зашивать важную вещь, и поэтому пришлось пустить слезу. «Да что ж вы меня за неумеху держите? Ну не люблю я шить, но это не значит, что не умею!» Нервно воскликнула она и, видя, что мама с сестрой отступились, взялась за дело. Надо было вышить название реки Сигежа, которую Карелы звали Светлой. Дуня долго думала, какое именно название вышивать, и остановилась на Сигеже. Главным ориентиром будет водопад Падун. Все. Точнее, не направить. Найдут — значит судьба. Не найдут — она не виновата. Дуня долго возилась с вышиванием подсказки, сетуя на слабое освещение. Но женщины помалкивали. На всякий случай она сказала, что вышила оберег, и пока Афанасий о нем знать не будет, то его дорога всегда будет легкой. Это было сказано для Светланы. Вдруг она захочет проверить, переделать или поговорить о мешочке с Афанасием. Для нее же Дуня обронила, что этот мешочек зашивался уже не раз, и она чувствует пальцами неровные шовчики. Это тоже должно было защитить Дуню от лишних вопросов, если Маша на наставнице ляпнет лишнего при женихе, когда тот обнаружит подсказки о месте нахождения рудника. А так, весь оставшийся путь… Боярышня наставляла Семёна, как писать рапорты, объясняла, какое значение в жизни любого боярина играет бюрократия, и каждый день ждала Озарения, Афанасия. Ждать было невыносимо, но он не находил закамуфлированную подсказку, и для Дуни это событие постепенно потеряло важность.